Глава вторая. Я не рабею от синего взгляда? Много мне нужно и много не надо. Сергей Есенин. Рождение Совин. Месяц listopad. Милош прождал 5 дней, но с Джажемира больше не вызывали к супруге Идульфа снежного. Тогда Милош рассудил, что приглашение ему было не нужно. Ранним утром Когда город только просыпался и открывались лавки, когда торговцы с сладоками ещё сонными голосами зазывали хмурых прохожих, Милош вышел из дома на улице Королевских мастеров. Зима надула в столицу серую морозную дымку, не осталось ни одной яркой краски, ни одного жаркого огонька. Только снег и лед, только холод. Он забирался под одежду, под кожу, под ребра к самому сердцу, и нужно было спешить вниз по улице, чтобы скорее укрыться в тепле. Минув уродливого каменного идола у дома пшимыслова толстяка, Милыш свернул на огненный переулок и быстро дошел до известного дома на улице Тихой стражи. Если бы минувшей весной ему сказали, Что он будет стоять под окнами дома ландмейстера охотников и надеяться оказаться внутри, так он бы рассмеялся. Прежде Милош старался держаться от охотников подальше. До сих пор ему снилось, как ракотал совин, когда обрушилась чародейская башня, как пылали огни на крышах и как самого Милоша за шиворот тащили из разрытой могилы. В ту ночь ему неслыханно повезло. Милош нашел с Джажемир, его сестру и родителей-охотники. И вот он стремился попасть в дом ландмейстера. Милош прошел вниз по улице. Он держал голову прямо, подставляя лицо холодному воздуху и чувствуя, как замерзли уши и нос. Недалеко от дома Идульфа снежного Милош встал так, Чтобы видеть входную дверь и подозвал к себе грузную тетку, тащившую на спине тяжелый короб, из которого невыносимо соблазнительно пахло горячим хлебом. "Хлеб не для продажи", заявила тетка, но все равно подошла. "Это заказ в дом слова Мира Кабже. Он берет хлеб только у нас, в корчме над рекой". С теткой пришлось поторговаться и переплатить вдвое. Но горячий хлеб все же оказался в руках у Милоша. Взгляд задержался на собственных длинных пальцах, унизанных дорогими перстнями. Ничего красивого в его когда-то ухоженных руках не осталось. Ногти пришлось коротко обрезать, он поломал их во сне. Да, раны и ссадины зажили благодаря чарам, но руки все равно выглядели грубыми, как у кмета. Ни у кого из дворян не было таких уродливых рук. Скривившись, Милош откусил хлеба. Только что он торговался за него, как за самое желанное лакомство. Но теперь кусок встал в горле, и захотелось пить. В груди все ворочалось от возбуждения. Как она встретит его? Что скажет? Не подурнел ли Милош? Не показался ли он ей отталкивающим после пережитой болезни? Он сильно похудел, лицо его осунулось, и наряд висел мешком. Конечно, среди всех юношей его возраста он все равно был самым красивым в Совине, но вдруг, вдруг сердце ее изменилось. Он представил, как Винцеслава улыбнется, и глаза ее загорятся изнутри. В утреннем зимнем свете Ее волосы будут дивно сиять. Из соседнего дома вышел знатный господин, бросил на него хмурый взгляд. Мило ж была одета дорого, броско, в левом ухе сверкала изумрудная серьга. Он был высок, статен и несмотря ни на что, хорош собой. И все же он был хорош недостаточно. Он оставался чужим на улице Тихой Стражи. Пусть молодые знатные девушки заглядывались на него с восхищением, но, ну Милошу никогда не выбраться с улицы Королевских Мастеров. Он всего лишь ученик целителя. При Савиной башне все было бы иначе. Если бы чародеи остались у власти, то Милоша бы уважали, дворяне пожимали бы ему руку как равному заискивали бы и пытались добиться его дружбы. Но Савиная башня погибла в пожаре семнадцать зим назад, ему бы стоило с этим смириться. Милош ждал. Он явился слишком рано. Женщины из круга Рогволода Белозерского посчитали бы его нахальным, но Винцеслава была не просто женщиной, а Милош для нее не являлся просто очередным ухажёром. И все же существовала одна помеха, и звали ее Идульф. Наконец Ландмейстер вышел на крыльцо. У мостовой его ожидал слуга, державший под устьцы лошадь. Охотник сел верхом, стукнул пятками и не оборачиваясь направил животное вверх по улице к королевскому замку. Нетерпеливо Милош засунул остаток хлеба целиком в рот и быстро жуя, размашистыми шагами направился к дому. К счастью, служанка у Винцеслава осталась прежняя. Она узнала его, окинула внимательным взглядом. "Долго ты пропадал", сказала щенсно. "А сегодня больно рано пришел». Милош улыбнулся ей тепло достал из сумки бутылку из тёмно-зелёного стекла. Торопился принести твою любимую клюквенную настойку, дорогая Щенсна. Причмокнув от предвкушения, старуха забрала бутылку. "Спрошу, госпожу, примет ли она тебя. Подожди здесь. Ты голодный?" "Нет, душа моя, благодарю. Мило ж готов был съесть гуся целиком," Но он бы не осмелился жевать при венцеславе. Это выглядело некрасиво. свет едва проникал через ставни, горело множество свечей. Жарко пылала печь. Замерзшие пальцы медленно согрелись в тепле. Вошел парнишка лет 12, раскрыл ставни. В доме Идульфа снежного окна были застеклены, совсем как в королевском замке. Сколько же у него денег. Милош рассматривал богатое убранство, пока вдруг не заметил над печью грость медных тускло сверкающих на солнце круглых пластин. Ему стоило бы отвернуться, не обращать внимания, но что-то заставило его приблизиться. В груди разрасталось нехорошее предчувствие. Милош уже знал, что это. Он знал... Наверняка за семнадцать лет из памяти не стерлось изображение сова, раскинувшая крылья, знак чародейской власти, знак башни. Когда-то такой носили его родители, старшая сестра и сам Милош. Когда-то он означал власти силу, уважение и могущество. А теперь он висел как охотничий трофей. В доме охотника сколько здесь было совиных оберегов? Сорок? Пятьдесят? Все они были собраны в хмельную ночь, или их прибавляли по одному, когда выслеживали очередного чародея, сдирали с шеи оберег, а его самого отправляли на костер? Сколько уже погибло? Выжил ли хоть кто-нибудь, кроме Милоша и из Дражемира? Он зажмурился, сжал пальцы, впиваясь ногтями в ладони, выдохнул медленно, пытаясь успокоиться. Он ничего не мог сделать. Пока что он ничего не мог сделать. Качаясь, он дошел до громоздкого кресла из красного дуба, сел. Было жестко, неудобно. Милоше била дрожь, и ненависть горькая, как слезы, разгоралась в груди. Он терпел и сидел, гордо вскинув подбородок. Ожидание разъедало изнутри. Хозяйка дома явилась нескоро. Венцеслава вошла неспешно. Голубой бархат оттенял ее белую кожу. Золотые волосы и шею покрывал платок. Милош едва сдержался, чтобы не скривиться в отвращении, Настолько противоестественно это выглядело. Но она стала замужней женщиной. Так было положено. Стоило ей войти, и время вокруг исказилось, потекло как мед. Остальной мир исчез, и осталась только Винцеслава. Когда они сели друг напротив друга, а служанка вышла по приказу своей госпожи, Милош взял тонкие руки в свои и наклонился вперед, заглядывая в глаза. "Я так рад тебя видеть", произнес он шепотом, зная, что служанка осталась подслушивать под дверью, а вместе с ней, скорее всего, и слуга хозяина. "А я тебя". Губ коснулась ласковая улыбка. "Тот фрадальский шар, это он тебя излечил". "Да". Я жив и здоров, благодаря тебе. Они молчали, смотрели друг другу в глаза. Милош гладил большими пальцами ее ладони. Венцеслава не требовала подробностей. Она обладала удивительной способностью понимать его без слов. Милош вернулся к ней. Остальное было неважно, так он думал и чувствовал, пока смотрел Венцеславе в глаза и старался не замечать проклятый платок и кольцо на безымянном пальце. Она рассказывала о книгах, которые прочитала, о песнях, которые услышала, о стихах, что написала, пока его не было рядом. Милош слушал. Пожалуй, никого так он внимательно не слушал, как ее. Она осторожно, не выпытывая ничего, спрашивала и о нем самом, о его жизни вдали от совина, вдали от неё. К счастью, ты и представить не сможешь, насколько у Бога было в гнёздице. Улыбнулся Милиш, поглаживая ласковая ее ладони. Как бы я тогда не хотел видеть тебя рядом, но тебе явно не место среди таких людей и таких условий. Даже подумать страшно. Как ты выдержал все испытания? Ты так привык к столице, к богатству. Не так уж я и богат. Для ученика целителя весьма и весьма. В голубых глазах мелькнуло то ли превосходство, то ли ревность. Я видела, какие серьги ты подарил Уршулле. Я бы подарил тебе во сто крат лучше, если бы ты позволила. Венцеслава только улыбнулась пряча взгляд. Я слышала от мужа о том, что произошло в гнёздице с охотниками и с жителями. Вдруг сказала она: "Это сделал ты?" Она смотрела нежно, но так внимательно, словно заглядывала в душу. Как сложно, как противно было скрывать от нее правду. Милош не сразу нашел, что сказать. "Нет, я сбежал, как только напали охотники. Прежде ему казалось, что не может быть ничего хуже, чем предстать в глазах Винцеслава трусом. Но ложь далась легче правды. Разве можно признаться супруге ландмейстера в том, что он убийца, который безжалостно расправился с людьми ее мужа? И он не знал, что сказать о жителях гнёздица. Кто был способен на убийство беззащитных кметов? Впервые Милош не мог предугадать Как отнесётся к его поступкам Венцеслава. Раньше она ругала его за пьяные выходки, за бесконечных девиц, за выбор сомнительных друзей, но раньше Винцеслава была честна с ним. Разве мог Милош ожидать, что она выйдет замуж, пока его не будет в городе? Разве мог он предсказать, что из всех женихов она выберет Идульфа? Он был уверен, что Винцеслава не упомянет свадьбу, Но она все же сказала: "Ты должен знать, на венчании был Карл". Милош чуть крепче сжал ее пальцы. «Все в порядке?" "Да, он был очень вежлив и уважителен, ни словом не выдал себя". "Я подумала, почему Идульф не чувствует на нем чар? Говорят, что охотники могут опознать проклятого. Вряд ли они действительно это могут. К тому же я не проклинал принца, но наложил заклятие. Это не одно и то же, терпеливо пояснил Милош. Я заставил его забыть все, что случилось. Воспоминания стерлись из его памяти, но он вовсе не проклят. Белая лебедушка тяжело вздохнула. Пальцы ее были совсем холодными. Емила вздохнула на них, пытаясь согреть. Она улыбнулась с нежностью. Жаль, что тебя не было в тот день со мной. Он застыл, будто в лёд обратилось сердце. Неужели? Мне всегда радостно, когда ты рядом. Милош поднял глаза. Думаешь, это не было бы жестоко смотреть, как ты выходишь замуж за другого? Лицо Винца Славы помрачнело. Зачем ты так говоришь? Он обещал себе, что не задаст этого вопроса, но теперь, когда хотелось зарычать от ярости, спросил холодно: "Почему Идульв снежный?" Ответ поразил своей простотой. Он знатен и богат, он достойный супруг. Ты могла бы выйти за любого вордзения. Но выбрала старика и охотника. Он не так стар. светлые глаза сверкнули льдинками. Как ты можешь осуждать меня за выбор? Не будь таким ревнивцем, Милош. Не заставляй меня чувствовать себя виноватой перед тобой. Видит Создатель, я никогда не давала тебе надежды на то, что между нами возможно нечто большее. Ты должен понимать, что это невозможно. Не теперь, когда Савиная башня разрушена. Конечно, он знал всегда. Но все равно вылетел за порог ее дома, как если бы за ним гнались оберу океа и все охотники вместе взятые. И золото в крови забурлило так сильно, что с кончиков пальцев посыпались искры. Милош ж спрятала руки в рукавах. Хлопец, подай монетку раздался голос в стороне пахнуло перегаром Милош поморщился, оглядываясь на попрошайку, но не успел сказать ни слова. Пропоица вдруг отшатнулся в ужасе и осенил себя священным знамением. "Бес!" прошептал он в ужасе. "Бес!" Милош сорвался с места и завернул в огненный переулок. До самого дома он шел, не поднимая глаз. Он и сам уже понял, что они светились золотом. Ростиславия Златоборск. Сидики нашел старинную рукопись, в которой говорилось о войне между империей и Бедьяром в ту далекую пору, когда только-только объединились в одно государство острова Айос и Ауфавос. Ни один вечер Вячка провел, изучая записи ученых мужей, Много пугающих сказок складывали о змеиных царях в Ротславии. Много говорили об их дикости и жестокости, и летописи с благословенных островов подтверждали каждый самый жуткий и пугающий слух. В воспоминаниях троутовских мудрецов змеиные цари представали истинными чудовищами и детьми самой Аберу Акеа. Кровь земли они пожирают, И потому их родина усохла и обратилась в песок. Суть человеческую они отвергли и были прокляты за это Создателем. Остались непрекаянными на земле и лик людской потеряли. Покуда не приняла их оберу океа и не поделилась змеиной своей сущностью. Вячка не знал, верить ли прочитанному. Однажды он беседовал с артиславским купцом побывавшем на островах Лухучу. Там его встретили настороженно и с большим опасением, ибо всеместные жители верили, что к западу от них, там, где располагалась Рятиславия, жили белые бесы, похищавшие человеческие души. Оттого и купца с гривой пшеничных волос и ясными серыми глазами приняли поначалу за злого зловодуха. Быть может, И люди с благословенных островов рассказывали столь диковины сказки, о змеиных царях от того, что никогда их сами не видели. Люди могли перевратить даже те события, что произошли совсем недавно. Вячка знал, что в Рждественских летописях о княгине не злати писали, будто бы она была безжалостной ведьмой и приносила в жертву лешему новорожденных младенцев. В библиотеке храма Вячка отыскал берестяные грамоты, написанные незадолго до его рождения бывшим пресветлым отцом. Это было повествование о войне, которую вел его дед Ярополк. И вскинул Светлый князь голову к небу и узрел змея огнем дышащего, прочитал Вячка. Взметнул копье князь Ярополк и пронзило сердце чудище. Рухнуло оно на землю, И долго подыхала, а подыхая извергала яд и зловония мерзкие. На спине змея крылатого седал царь Бедярский, и лик он свой богомерский прятал за золотой личиной, ибо страшились его морды звериной не только враги, но и собственные дружинники. Это было любопытно. Купцы из Бедьяра часто продавали маски, якобы принадлежавшие змеиным царям. Каждая маска, говорили они, наделяла носителя особым даром. Вячка продолжил читать о том, как Ярополк поборол последнего царя из Бедьяра и получил прозвище «змей-борец». Но о природе самих царей так ничего и не нашел. Летописец не уделил тому внимания, больше его беспокоила судьба Ртиславского князя. Что тот вышел победителем из битвы, но был ранен и отравлен. Да и об этом говорилось размыто. Нельзя было сказать, отравила ли князя ядовитый змей или клинок. Следующие строки уже повествовали о встрече Ярополка с лесной ведьмой Златой. Вячка отложила летопись. Пожирают кровь земли, еле слышно повторил он. Нежданно называла змейных царей ящерами, крадущими солнце. В растерянности Вячка вышел из храма и побрел по улицам Златоборска. Первый снег растаял, но земля промерзла, заиндевела и обратилась в камень под ногами. Холодный ветер пронизывал до самых костей. Вячка желала укрыться в тепле среди друзей и близких. Но Стрелы и не бабы не было в городе. Во дворце у него не осталось близких людей. Ноги сами привели его в дом Зуя. Хозяин встретил княжича с показным почтением, долго кланялся и предложил отобедать. Вячка посчитал отказ за грубость и согласился с неохотой. Скряжестый Зуи не спешил тратить полученные за проживание нежданы деньги. И на его столе нельзя было найти особых яств. Зуй поставил на стол миску с овсяным киселем и под тяжелым взглядом Вячка ушёл к противоположной стене, чтобы не мешать. Они с снежданы ели кисель. Девушке он был в новинку, она смаковала каждый глоток. Вячка не надеялся, что ведьма с мёртвых болот откроет свои тайны, но все же спросил: Не о том, правда, что терзало его разум. Как тебя зовут? Нежданно вздрогнула от его вопроса и застыла. Обернулась с опаской на Зуя, но тот сидел у окна и стругал ложку. Некогда старик был плотником, а теперь зарабатывал редкую монету тем, что продавал вещи, необходимые в быту. "Ты нарек меня нежданный княжич?" напомнила ведьма с некоторым недоверием. Но это не твое настоящее имя. Не звать тебя и Югрой. Настоящая сестра Алока умерла задолго до моего появления на болотах. Так скажи, как тебя назвали родители? Она молчала, смотрела перед собой не моргая. В серых глазах мелькнуло нечто, что заставило Вячка вдруг испытать жалость. Но он отмахнул это чувство и спросил еще раз: Как твое настоящее имя? Я не скажу его тебе, княжич, холодно произнесла Неждана. Истинное имя можно сказать только другу. А ты мне враг? Нет, никогда им не была и не являюсь, но другом тебя назвать все же не могу. Ты скажешь мне свое истинное имя? Вячка улыбнулся неожиданно весело, тряхнул головой, отбрасывая рыжие кудри со лба. Твоя правда. Такое можно сказать только другу, признал он. Некоторое время они не разговаривали. Нежданно громко хлебало, зуй стругал деревянный брусок, авячка уныло мешал ложкой кисель. «Те ящеры, крадущие солнце, как ты их называешь?" вспомнил он. "Они по-настоящему люди". Неждана пожала плечами. Не знаю, наверное, они когда-то были людьми. Разве возможно перестать быть человеком? Прядь волос упала Неждане на лоб. Она склонила голову над столом, потупила взор. Случается всякое. Духи бывают хитрыми и жестокими, они способны изменить суть всего живого, особенно если это древние духи те, что существовали еще до людей. Мой народ, она запнулась, и Вячка уже подумала, что больше не ничего не скажет, но она продолжила. Мой народ однажды доверился духам. Давно, когда мы потеряли родину и искали новый дом, духи обратились к нам, предложили свою помощь. Они пообещали укрытие и защиту. Они провели нас глубоко в свои пещеры. А взамен попросили нашей веры и службы. Мы поклялись поклоняться духам, как новым богам, взамен на помощь. Старейшины надеялись переждать беду и вернуться домой. Но из пещер нас никто уже не выпустил. Потрясенный Вячка молчал. Он представлял мрачные темные подземные ходы, которых никогда не достигал солнечный свет из запертых в пещерах людей. И как вы спаслись? Мы не спаслись, Огонек. Духи забрали наши цвета, наши краски, наши лица и волосы. Мы стали белыми, как пещерные рыбы стали бояться света, точно летучие мыши. Ты видел меня настоящую? Скажи, ты испугался? Тебе было омерзительно мое настоящее тело? Вячка отвел взгляд. Поэтому ты крадёшь чужое обличье, потому что твое собственное пугает обычных людей. Нет, Нежданно покачала головой и отставила кружку в сторону. Я ношу чужое лицо, потому что мое собственное проклято. Мой народ попал во власть духов ночи и подземных вод. Мы противны свету и солнцу. Если мы появимся на солнечном свету в своем истинном обличье, то тут же умрём. Рождение совин. Дара рассказала королевскому целителю все, что знала о хозяине леса и его чарах. Поведала она об озере с золотой водой, о поющей богине в реке Звени, о чудесных лесных тропках, что могли провести за короткое время в любую точку леса. Показала она эти знаки, что выучила, с Джаджимир записал их все с превеликим любопытством. Дара разъяснила ему значение тех знаков, что понимала сама, а остальные они решили изучить со временем вместе. Дара рассказала о том, как хозяин избегал встреч и приближался к ней только во снах, о том, что выгнал из великого леса и больше ничему не обучал. Так зачем он сделал тебя лесной ведьмой, если вскоре прогнал? недоумевал с Джежимир. И только об этом Дарас молчала. Вместо этого она спросила сама: "Зачем ты хотел заполучить знания лесной ведьмы, чтобы свергнуть короля и охотников?" Целитель посмотрел на нее во все глаза, и это был первый раз, когда он искренне и весело рассмеялся. Вороны успели заморочить тебе голову, проговорил он. Внешне дара сохранила спокойствие. Мне все равно, кто будет править Родзенией, но я бы, пожалуй, хотела избавиться от охотников. А ты нет? С Сджажемира близнул губы и резко закивал. Да, да, все дело в них. Или нет? Чародеи, должен я сказать, сами виноваты в своей участи. Даранах нахмурилась. Старик усмехнулся в усы. Не согласна? Еще бы. Ты просто глупая деревенская девка, которая выросла на сказках о великих чародеях, преданных подлым королем. Ты знать ничего не знаешь. А я находился здесь, в Совине все это время. Я видел своими глазами, как сгорела Совиная башня. С Джежемира скорбляло легко, колка, Понимая, что Дара не посмела бы возразить. Она находилась в его власти и была вынуждена слушать и соглашаться со всем. Но она давно привыкла склонять голову перед теми, кто обладал большей властью, вот и на этот раз проглотила обиду. Так что случилось на самом деле? Она опустила голову, чтобы не выдать своей злости. Откинувшись на спинку кресла, Джожимир натянул покрывало повыше. Несмотря на растопленный очаг, он все равно мерз. Зима в городе и вправду ощущалась иначе. Она была промозглой и ветреной, а задувала в каждую щель и пробиралась под одежду. Даже в маленькой деревянной избушке на мельнице Дара никогда так тяжело не переживала холода. Чародеи стали неосторожны. Вот что случилось. Они хотели все больше и больше власти. И однажды королю это надоело. алай турцы только этого и ждали, ответил Сджаджимир. А я наоборот, всегда старался оставаться в тени. Так уж вышло, что меня обучали чародейскому мастерству на благословенных островах. В империи всегда плохо относились к чарам. И от моего учителя Проутосца мне передалась привычка скрывать свои способности. Так что по возвращении в Ротзению я притворялся обычным целителем. Пусть и всегда использовал свой дар для лечения. Какая разница, кем тебя считают, лекарем или чародеем, если платят одинаково хорошо. Конечно, чародеи с Савиной башни быстро меня раскусили но не выдавали. Какое им было дело да еще одного чародея? Нас тогда в городе было не с честь. Королевский целитель уселся поудобнее, потом махнул Даре, велев подняться. Не стой без дела. Возьми пучок цветов в том углу. Да, да, этих. Знаешь, как они называются? Болеголов, вспомнила Дара. Для кого это? Для принца Карла. Глаза удары стали, наверное, как два блюдца, и из Джежимира вновь расхохотался. Но балегалов опасен, если не грысти его как морковку, то не отравишься. Он вздохнул, как если бы говорил с непроходимым дураком, и пояснил: "Принимать нужно капельку на самом краешке ножа вместе с порошком солодкового корня. Помогает от головных болей" костные ломоты и мужской немощи. Услышав последнее, Дара едва не прыснула от смеха. Значит, у принца Карла голова болит? заключила она. Не твое дело, что у него болит. Возьми ступку, пестик и начинай толочь. Дара принялась за дело, сокрушаясь, что нельзя скормить болеголов ротиславским князьям или охотникам отправив их прямиком в объятия к Маране. — Почему ты считаешь, что чародеи во всем виноваты? Потому что будь они умнее, так давно бы взяли быка за рога. точнее короля Чеслава, за его корону и вправили бы ему мозги на место, сердито ответил сджемир. Дара нахмурилась, оглянулась на сджемира и продолжила толочь. Не глазей по сторонам, подёрнул ее целитель. От Открикадаров вздрогнула, уставилась в ступку и постаралась сосредоточиться на деле. Я говорю, что лайтурцы не за один день уговорили Чыслава избавиться от чародеев. Это началось задолго до хмельной ночи. Савинная башня посчитала себя важнее королевского замка. Так собственно, и было, но королю это не могло понравиться. Чародеи указывали ему С кем вести войну, а с кем заключить мир, они убирали неугодных им людей из его окружения и однажды прокляли посла из Лайтурии на глазах у десятков людей. Наверное, это сошло бы им с рук. Чародеи легко бы одолели лайтурское войско в открытом бою, но после старейшины башни пожелали вновь войти в совет старшей совы. Что еще за совет? Пестик легко стирал траву в порошок, но Дарье это занятие быстро наскучило. Ей прежде не нравилось работать на кухне и возиться с готовкой. Куда легче ей давался тяжелый труд на пропитанной мукой мельнице, когда мышцы сводила от усталости и тело стонало. В лесу тоже не удавалось долго сидеть на одном месте. Хозяин всегда находил для нее дело. Но жизнь в княжеском тереме или в доме целителя наводила тоску. С джежемир не учил плести заклятие, а заставлял готовить снадобья для богатых рзденских господ и без конца болтал. Знаешь, где было первое поселение в Совине? Откуда пошел город? От замка, предположила Дара. Князья обычно сначала строят детинец, а вокруг уже город растет» только не в Совине. Замок воздвигли многим позже, когда город уже разросся. Вначале все дома строили вокруг озера, где стояла совиная башня. Говорят, что раньше на этом месте рос густой лес, и в его чаще жила могущественная ведьма. Она разрешила князю Вышеславу основать город, но править они должны были вместе люди и чародеи на равных. По крайней мере, так говорится в былинах. А вот чародеи с Савиной башни считали, что это была не чародейка, а древний могущественный дух, а то и вовсе богиня. Пестик чуть не выпал из пальцев. С джежемир хитро прищурился, наблюдая за ней. Догадываешься, к чему это я? Дара упрямо промолчала и продолжила толочь. От некоторых чародеев из башни я слышал, что озеро было некогда источником золотой силы, что поэтому и появилось так много чародеев в Ордзении. Былины рассказывают, что первые совенские князья часто рождались больными. Тогда их купали в озере у башни, и они мгновенно выздоравливали и становились могучими воинами. Со временем сила иссякла. Но ещё лет двадцать назад в воде иногда замечали яркие всполохи. Значит, великий лес когда-то доходил до этих мест, задумчиво произнесла Дара. Не думаю. Скорее всего, здесь был другой лес, не менее могущественный и полный духов. Только со временем люди вырубили его. Почему духи это позволили? Леший уничтожил бы любого. Может, тогда люди были так же сильны, как духи? Может, они и спили золотой воды в озере, подобно тебе? Если бы ты была не одна, если бы существовало десять, двадцать, сорок чародеек, равных тебе по силе, смогли бы вы вместе одолеть лешего. Дара задумалась и пожала плечами. Ей, как и всем в Заречье, лесной хозяин казался могущественней всех на свете он не был равен ни чародеям, ни людям он являлся созданием Нави и потому нельзя было его даже сравнивать со смертными существами но почему люди не захотели жить в мире с духами и править наравне а почему чародеи, башний и король не поделили власть потому что люди всегда желают большего Получается, лаи турцы подговорили короля Чыслава избавиться от чародеев. Это было несложно. Чародеи имели слишком большую власть в стране и без конца напоминали королю, что он никто в собственном государстве. А храм считал чародейство греховным. Чыслав не посмел бы избавиться от чародеев. Они защищали наши границы от вас, ротиславцев. Но лай пообещали поддержку со стороны охотников, тогда Числав и решился. На некоторое время Дара забылась, запутавшись в собственных мыслях, и толкла в ступке болеголов. Пока работали руки, размышлять было легче. Значит, ты хочешь найти это озеро, но зачем тебе я? Озеро искать не надо. Оно где было, там и осталось. А вот силы в нем нет ни капли. Я много лет искал источник на месте Савиной башни, но так ничего и не нашел. Тогда я подумал, что зная я больше о лесных ведьмах из Ратиславии, то быстрее бы понял, в чем особенность этой силы. Сам я уже не молод, до великого леса мне добираться трудно, поэтому отправил Милоша. Он, конечно, бестолочь, Но всё-таки у меня учился, многое знает, смог бы понять, что и как устроено в великом лесу. Но видишь, как вышло? Лесная ведьма пришла ко мне сама. Он развел руками, сам будто не зная, как теперь поступить. Думаешь, я смогу найти источник? С джежемир пожал плечами. Кто знает? Сходи к совиной башне, поищи. Может тебе он откликнется. Почему ты считаешь, что у меня получится? Потому что ты лесная ведьма. Если на месте города когда-то рос лес, в котором существовали те же силы, что в великом лесу, а заклятие, связывающие источник и духов похожи, то целитель запнулся, постучал пальцами по столешнице. Твою сестру обжег меч охотников хотя она и не ведьма она сказала что все в вашей деревне какие-то особенные это из-за вашей поющей богини дара пожала плечами раньше я об этом не задумывалась в заречье все к этому привыкли будто так и надо есть у наших людей дар ну и есть но теперь понимаю что это все одно озеро поющая богиня И та сила, которой обладает хозяин леса. «А Осавиная башня, там не опасно. Сджажемирно нахмурился, ожидая разъяснений. Если охотники сожгли ее, то они не желают там никого видеть. Так будьте осторожны и не попадайтесь никому на глаза, раздраженно произнес целитель. Будьте. Значит, Милош пойдет вместе с ней. Ты закончила? Сколько можно возиться? Сжежемир поднялся с кресла и подошел к столу, чтобы проверить работу. Ты посмотри, сколько грязи. Толочь надо усерднее, но аккуратнее. Дай покажу. Ростиславия Златоборск. На улице еще не рассвело, когда Вяччеко нашел Ярополка в покоях отца за столом, заваленным письмами и картами. Было свежо. Ставни оказались распахнуты. За окном парил предрассветный сумрак. На столе горели свечи, а по углам комнаты клубилась тьма. Ты уже слышал? В Нижинском княжестве продолжаются нападения. Отряды Шибана сжигают деревни и Ярополк поднял голову, отрываясь от чтения. Конечно, слышал. Что будем делать? Ждать приказов отца? Брат выглядел мрачным, уставшим, под глазами залегли тени. В отличие от тебя, я не действую за спиной у великого князя. Вячка стерпел, промолчал. А пока? А пока ты бы мог заняться делом и вылезти из библиотеки, огрызнулся Ярополк. Мне пришлось посылать на Старгородский тракт Горыню. Твоя дружина этого не одобрит. Раз на то пошло, ты сам велел мне разузнать про змеиного царя. Чего ты еще хочешь? Снежный князь скривился. Чтобы тебе самому это было нужно? В том-то и дело, что ты являешься только по моему приказу. Ну и сегодня зачем пришел? Вячка замялся, понимая, что брат был прав. Но он пришел по делу, пусть и далекому от государственных то говорила в записях Горяя. Мне хотелось бы их прочитать. С чего такой интерес? Вячка не стал скрывать от брата правду. Он рассказал, что выяснила найденном крылатым змеи, о летописях и о ящерах крадущих солнце. Значит, эти дикари из за великого леса родом отсюда, насторожился ераполк. Ведьма не сказала, Хотят ли они вернуться на родину? Вячка помотал головой. Как я понимаю, она сама с трудом сбежала из пещер. Ее народ не способен находиться на солнечном свету, но ведь каждый стремится домой. Разве нет? За дом надо уметь сражаться. Раз они потеряли свою землю, так больше не имеют на нее права. Хорошо, если солнечный свет на самом деле их убьет. Хватит с нас родзенцев и степняков. Вячка промолчал, не зная, что сказать. Слова брата показались жестокими, но и поспорить с ними было трудно. Так что с записями горяя. Брат отцепил ключ от связки на поясе и вручил Вячка. Это от сундука, что стоит в моих покоях у самой постели. Но я могу и сам рассказать, о чем писал Горяй. Присаживайся. Может, поедим? Я еще не завтракал. Против трапезы Вядчика не возражал, и Ярополк позвал холопа, велел ему принести завтрак на двоих. Вместе братья расчистили стол от бумаг, сели. Вечка скрестил руки на груди, ёжись от холода. В покоях давно не топили. Как ты не задубел тут до смерти? Прохладный воздух бодрит и помогает лучше думать. Пожал плечами Ярополк. Он верно привык к лютому морозу после долгих лет, проведенных на севере. Так что сгоряем. Помнишь, он время от времени брал нашу кровь, когда мы были детьми? Горяй плел для нас обереги, заверял, что наша кровь сделает их сильнее. Вячка кивнул и неохотно жевал кашу. С тех пор, как он вернулся в столицу, все кушанья казались ему безвкусными, и часто он даже забывал поесть. Так вот, брехал Горяй, как голодная псина зимой. Он изучал нашу кровь, всех нас троих, Вячеслава тоже, потому что мы внуки Златы, догадался Вячка. Брат улыбнулся. Именно. А еще потому, что потомки Вышеслава. Он считал, что в нашем роду есть особая сила, первородная, древняя, та, которой дышала земля в первые свои дни. Это он так написал. Сам бы я такую ерунду не придумал. Быть может, это не ерунда. Задумчиво произнес Вяччеко. Их смысл может и нет, а вот сами выражения. Ярополк насмешливо улыбнулся, но лицо его оставалось усталым, мрачным, голубые глаза потухли. Причём тут Вышеслав? Смотри. Ярополк откусил ломать хлеба с куском соленой рыбы. Вышеслав был первым князем в роду о котором нам известно. Если верить былине, то он женился на старшей сове. На ведьме. Рот у ветчика недовольно дёрнулся от злости, и перед глазами встало бледное лицо с тёмными глазами. Ведьме, которая основала совиную башню. Глаза Ярополка сверкнули. Ведьме, которая правила духами в диком лесу, никого не напоминает. Ну, прежде никогда Вячка не замечала ничего общего между былиной о старшей сове князе Вышеславе и сказаниями о своей бабке. Злата жила совсем недавно. Ее помнили отец и Горыня, у нее учился Горей. Вячка унаследовала ее огненные волосы. Ярополк даже видел ее в раннем детстве. Злата была настоящей. Но Вышеслав жил так давно, что никто не мог сказать, как он выглядел. Никто не мог даже быть уверен, что он вправду существовал. Что уж говорить о старшей сове? Именно улыбнулся Ярополк, наблюдая, как вытянулось от удивления лицо Вячка. Кажется, она тоже была лесной ведьмой. Погоди, но это же все случилось в родзене. Откуда лесная ведьма могла там появиться? Кто знает, что было при Вышеславе? Это произошло несколько веков назад. Может, великий лес тогда доходил до берегов Модры? Может, лесных ведьм раньше было больше? Горяй считал, что это все связано. В нас течет кровь Вышеслава. Мы, ердзенские короли, ведем род от одного предка. Но еще любопытнее, что Горяй изучил кровь новой лесной ведьмы. И оказалось, что у нас много похожего. Кровь не водится, как говорится. Гулкий его голос хрипло сорвался на смех. То есть мы родственники? Не дай бог. Это было бы весьма печально. Улыбка Ярополка помрачнела. Дарина, лесная ведьма, как и наша бабка. Они носят силу дарованную лешим. Горей написал, что если объединить силу Златы и Дарины, то выйдет нечто особенное. Вячка догадался, к чему клонил брат. Снежный князь был слишком упрям, чтобы отказываться от задуманного. Ты хочешь, чтобы она родила тебе ребенка? И ни одного. Это усилит наш род. Император не позволит. И конунг, гудрёд объявит тебе войну, если обидишь его дочь. Я пока не собираюсь жениться на Дарине. Отец узаконил тебя, я поступлю также с нашим ребёнком. А потом, кто знает? От этих слов Вячка скривился. Да, великий князь признал его сыном, только каждый спешил напомнить ему, что он родился от безродной служанки. Значит, тебе у законе детей к метке можно, а мне нельзя было жениться на Добраве? В груди заколокотало. Лесной ведьмы, а не к метке!» Злату признали святой. Кто знает, кем станет Дарина? «Ярополк не остановится ни перед чем. И что собираешься делать с этими детьми? Наплодишь войско чародеев? Я объявлю войну всем соседям. Ты непроходимо туп, заявил Ярополк, на что Вячка только больше нахмурился. Одними чародеями государство не защитишь. Посмотри, к чему это привело ордению. Нет. Я хочу усилить княжеский род, объединить княжество под единым правителем. Знаешь, кого я вчера отправил в темницу? Боярина Разнега из Ниже. Он, оказывается, еще весной продал свои земли и переехал в столицу. А знаешь, кто любовница Разнега? Рабыня из вольных городов. И весь прошлый месяц этот сукин сын уговаривал отца отправить мою дружину в Лисецк и оставить снежный город без защиты. А вчера брат Разнега угрожал призвать своих людей, Почти тысячу человек, обратно из изполчение, если я не освобожу предателя. И эта вячка происходит в военное время. Мне, князю, угрожает какой-то захудалый боярский род. А представь, что будет, если князь Чернек вдруг потребует у отца больше земель, Расон разрешил ему расположиться с ополчением в Лисицке. Или если сейчас старгородский князь Владжимиш вступит в заговор с розденцами. У нас будет недостаточно людей, чтобы усмирить их. Нет. Нужно покончить с посадниками и другими князьями. Ратиславие целиком должен управлять один род и один князь. С княжествами пора покончить. Вячеко все еще не понимал до конца ход его мыслей. И какой будет толк от нескольких чародеев в семье? А подумай, какой толк был от нашей бабки. Злата святая, что в Рятиславии, что на благословенных островах. И она смела войскардзении и заставила самого императора признать ее великой княгиней. Ее боготворят, ей прощают даже чародейство неугодное создателю. Я сделаю то же с Дариной. Я устрою так, чтобы ее почитали равно кметы и бояре. Может, тогда сам император благословит наш брак. А даже если нет, она все равно родит мне сыновей. Заполучив лесную ведьму в свой род, мы укрепим власть по всей Ртиславии. Тогда никто больше не посягнет на великое княжение, кроме тебя самого, подумал с недовольством Вячка. Пусть он всегда знал, что ему не унаследовать престола в Золотоборске. И он должен быть рад просто оставаться сыном, а после братом великого князя, но что-то грызло его изнутри, когда он слушал речи Ярополка. Поганую зависть стоило гнать прочь. Ерополк был старшим из братьев. Отец считал его хорошим правителем, и Вячка не должен был даже помышлять о дурном. А если у вас не родятся чародеи, мы хоть и внуки златы, Но колдовской силы у нас нет. Об этом у горяя тоже есть записи. Тень недовольства пробежала по лицу снежного князя. Он писал, что дед поборол змеиного царя благодаря своей особой крови, и что она течет в нас с древних времен. И нашего дядю, старшего сына Ярополка, прозвали вещем не просто так. Значит, один из сыновей все таки был чародеем. А ты не задумывался, почему бабка отреклась от лешего? С ядовитым лекаванием спросил Вячка. От чего признала создателя, принесла его веру в Ротславию? Потому что это было полезно для государства, рассудил Ярополк. Откажись она целиком и полностью от языческого прошлого, так отреклась бы и от чародейства. Но между тем учеников она себе брала. Вячка упрямо покачал головой и раполку усмехнулся. В народе любят злату. Полюбят и новую лесную ведьму, а именно это и важно, кого поддерживает народ. Скрянорцев они ненавидят. Но между тем ты притащил их в столицу. Представляешь, что начнется, когда узнают, что ты отдал им мертвый город. А где ты еще возьмешь людей? потому что нам их не хватает. Вячка нахмурился и промолчал. Сказать ему было больше нечего. Поэтому он забрал ключ от сундука и прошел к двери. "Вячка", окликнул его брат. "Если хочешь помочь, приготовь все к ночи костров и договорись с просветленными братьями, чтобы не мешали празднику". Порой Вячка не понимал Почему из всех братьев его считали самым безрассудным и безответственным? Ярополк решил отпраздновать языческий праздник в столице, хотя ночь Костров запретили много зим назад, и разве что только старики помнили о былом порядке. Ты вправду собрался праздновать ее? — Пойдут пересуды, тебя заподозрят в язычестве. Достаточно того, что я каждый день кланяюсь в Солу в храме. Лицо Ярополка походило на маску, и трудно было понять, что он чувствовал, во что и в кого на самом деле верил. "Пресветлые братья, не смогут защитить столицу, даже если каждый из них возьмет топор в руки. Боги предков куда благодарнее. Так почему бы не обратиться к ним за помощью?" Родзения Совин. За все время проведенное в Совине, Дара ни разу не видела Горицу довольной. Вот и теперь она сердилась, пытаясь отыскать соль. Константином каменоломом клянусь, я ее всегда оставляла на этой полке. Никто не брал? грозно спросила она, никому лично не обращаясь. На кухне не было никого, кроме Дары, но Горица старалась сделать вид, что не замечала ее. Неприязнь их была взаимной борщу кухарке выходил на диво хороший но Дара ела, сохраняя недовольное выражение лица назло горице соляна не брала но подозревала что ее украл домовой дух успел обжиться на новом месте но остался не слишком доволен приемом. его миску с молоком убрали а когда дара намекнула что домовому это не понравится Горица высокомерно заявила, что духов в совине не было и никогда не будет. Раскрывать правду не стоило, да и наблюдать за проказами домового оказалось весело. Дух принялся вредить кухарке всеми возможными способами, а свою спасительницу, наоборот, не трогал. Она оставляла ему хлеба и мяса на ночь под лавкой. Дара вышла с кухни и остановилась в растерянности. Не знаю, куда деться. Когда услышала позади скрежет замка, с улицы в дом зашел Милош. Вид у него был потерянный, уставший, но при встрече он улыбнулся, отчего на щеке появилась ямочка. "Здравствуй", негромко проговорила Дара. "Вечер добрый", отозвался он и подошел чуть ближе. "Как занятие?» Пока больше рассказываю я, чем твой учитель". Улыбка у него вышла невеселой. Знаешь, чему он научил меня в первую очередь? Дара наклонила голову на бок, и короткая коса коснулась ее плеча. Милош в задумчивости протянул руку, взял косичку и помахал кисточкой, щекоча кончиками волос щёку Дарьи. Тебе пора перестать носить косы. Родзенские девушки в твоем возрасте так не делают. Я нердзенка. Об этом лучше не кричать на улицах Совина. Дара вздохнула, закатывая глаза. В этом все вы, родзенцы. Никто у нас в Заречье не оскорблял тебя за то, что ты родзенец. Радость моя, промурлыкал он. Ты больше всех обзывала меня родзенским псом и подлым гадом. Скажешь, ты не подлый гад? Он склонился над ней, Пусть Дара и не была малоростом, но Милошу все же пришлось нагнуться, чтобы их глаза оказались напротив. В этом, душа моя, мы с тобой очень похожи, одного поля ягоды, прошептал он совсем рядом с ее губами. Слова горчили, отравляли не хуже болеголова. Пойдём, покажу тебе кое-что. Он стал подниматься по лестнице, не оглянувшись, чтобы проверить, пошла ли она следом. Дар в сомнении посмотрела на спину чародея, но ноги уже понесли ее наверх. Милош провел Дару в свою ложницу. Девушка расправила плечи и гордо подняла голову, заходя внутрь. Было темно, но Милош поспешил куда-то к стене, щелчком пальцев зажёг свечу на маленьком столике. Дара обвела взглядом простые светлые стены и скромную кровать. Кроме нее было лишь с десяток книг на полках и большой сундук, где, пожалуй, хранилось немало щегольских нарядов, в которых любил покрасоваться Милош, но кроме этого ничего. вот бы разочаровалась Ждана, считавшая, что нашла весе богатого жениха. Милош насмешливо улыбался, стоя у стены. И не страшно, честной и девушке оставаться наедине с ардзенским змеем, проговорил он с коварной улыбкой. Дара посмотрела прямо ему в глаза, с нескрываемым вызовом. Ты же сам сказал, что мы одного поля ягоды. Так может, это тебе меня стоит опасаться? Что? Замораешь мою юношескую добродетель? Не выдержав, дара прыснула от смеха. Если бы она у тебя была. Так что ты собирался показать? Надеюсь, не остатки этой своей добродетели. Милаш хмыкнул и достал с полки почти под самым потолком деревянный ларчик, многим меньше того, в котором хранилось некогда фарадальское чудо. Что это? Лайтурская поделка. Они умеют мастерить такие игрушки, которые сами поют песни. Но это давно сломано, пояснил юноша. Он опустился на край постели, похлопал по покрывалу, приглашая сесть рядом. Дар осела слишком близко, упрямо поджав губы. Если он рассчитывал, что она поведёт себя как скромная барышня и останется стоять в стороне, то ошибался. И зачем тебе этот сломанный ларец? спросила она. Милош поднял палец к потолку, призывая ее к вниманию, а затем будто выбил дробь в воздухе и свел пальцы вместе. Дара пригляделась и увидела сотканную из света нить, что протянулась от горящей свечи. Чародей обвязал ей ларец, и вдруг заиграла тихая мелодия. Немой возглас сорвался с губ Дары. Звук шёл из ларца. Без музыкантов, без свирели и гуслей играла песня. Как такое может быть? В чарах важно научиться распределять силу от одного к другому. Все заклятия требуют живой силы. И если не хватит источника, то заклятие заберёт твою собственную жизнь. Припомнила Дара. Мне рассказывал об этом один чародей. Но я о другом. Как может сама по себе играть музыка? Что это за заклятие? Милош засмеялся, и зелёные глаза его стали ещё ярче обычного. Это не заклятие, а наука. Лайтурцы способны на многое. Этот ларец сломан, но с помощью чар я заставляю его работать. "Я слышала, что они башковитые, но чтоб настолько!" восхитилась Дара. "И это все может работать без чар, если его починить?" "Да," подтвердил Милош и вдруг резким движением порвал нить между ларцом и свечой. "А теперь попробуй сама." Дара посмотрела на него почти испуганно. "Она творила колдовство, и куда более мощное, чем это" Но каждый раз оно выходило само собой, и ей не приходилось задумываться, откуда идет сила. Когда же она пыталась сплести тонкое заклятие, то получалось это всегда плохо, хотя она приноровилась чинить защитную сеть в великом лесу. Боишься? прошептал совсем рядом Милош, расплываясь в довольной улыбке. Нисколько! — с вызовом ответила Дара. И вместо того, чтобы забрать ларец, наклонилась чуть вперед. — Давай тогда. Покажи, что умеешь. Он взяла её ладони положил поверх деревянной крышки. Тени силу от свечи. Дара улыбнулась с притворным самодовольством, но внутри нее все переворачивалось и ухало, как если бы она кубарем катилась с крутого холма. Она повернулась к свече, потянулась рукой, попыталась ухватить нить света, и тогда Милош провел губами по ее щеке, коснулся языком уголка губ. Ларец заиграл, тут же закашлял, подавившись простенькой песней и замолк. Вдруг дверь приоткрылась, в щель просунул голову Ежи. Милош, мне надо с тобой поговорить. Чародей подскочил на ноги. Ежи Выдавил он хрипло и проговорил чуть раздраженно. "Слушай, давай попозже". Руки удары дрожали. "Я пойду". Голос сделался ей непослушен. Дара не увидела лица Милоша, чтобы понять, жалел ли он об ее уходе или нет. Трусливо она выскочила из комнаты и после весь вечер злилась на себя за побег. Она показала Милошу свою слабость призналась, что была бессильна против него, против его обаяния и ласки. И это после всего, что между ними случилось. Потерянная, разбитая Дара вернулась на кухню, в большой печи, что грела своим теплом и кормила всех в доме. Потух огонь от одного простого заклятия.